Ордатовского уезда, свояка Кременковского священника отца, Кременковского священника отца Антония. Разговор коснулся дивеева и матери Александры. Сестра священника, старушка девица, очень утешила отца Василия, показав полотенце матушкиной работы, подаренные ею самой, которое она берегла, как святыню.